Глава вторая. Милана. Руки дрожат, когда я забиваю в Гугл поисковый запрос. Куда отвозят арестованных? Мне сразу же выпадают ссылки на правовые статьи Уголовного кодекса. Глаза разбегаются, а сердце бешено бьется в груди, пока я пытаюсь вникнуть во все нюансы. Центральное отделение полиции нашего района. Так, скорее всего, на ближайшие двое суток Артем будет там, а потом, если его дело все же передадут суд, то его отвезут в СИЗО. Меня начинает бить крупный дрожь. Выхожу из учебного корпуса на ватных ногах. Что же делать? Что же мне делать? В голове какая-то странная пустота. Ни одной дельной мысли. Первый порыв поехать в центральное отделение полиции и потребовать встречи с Артемом. Даже представить, боюсь, насколько ему сейчас тяжело. Мне хочется сделать все возможное, чтобы помочь ему. Почему-то, несмотря на все косвенные улики, мне кажется, что Артем невиновен. Быть может, кто-то ему подбросил этот пакет с наркотиками. Я хочу, чтобы он мне все объяснил. Кажется, если я посмотрю ему в глаза, то непременно все пойму. Первым делом возвращаюсь домой и судорожно роюсь в шкафу, чтобы добраться до кипы денег, которую мне дал дядя Артема. Я хотела вернуть их, даже номер телефона Виктора Ивановича узнала, но теперь все повернулось иначе, и эти деньги мне просто необходимы». Заказываю такси и уже через полчаса открываю дверь центрального отделения МВД. «Девушка, вы куда?» Останавливает меня на вертушке пропускного пункта. «Мне нужно поговорить с задержанным». «Важно», — отвечаю, хотя сама вся трясусь, как осиновый лист. «А у вас назначено?» — хмурится мужчина. «Да», — уверенно киваю. «Еще как назначено?» «Встреча со следователем?» Спрашивает он, а я внезапно замираю, замечая через стеклянные двери, как около соседнего входа останавливается полицейская машина. Из нее выходят мужчины в форме и... Артем! Шепчу побелевшими от волнения губами. А что, — Что-что? Не слышу. Повторите, пожалуйста. Но я уже не слушаю этого человека. Резко распахиваю дверь и выбегаю обратно на воздух. «Артем!» — кричу на всю улицу, и он поворачивает на меня голову. Глаза любимого кажутся полными тоски, и у меня внутри все сжимается от боли и сострадания. Бегу к нему, не замечая никого вокруг. Остается всего пара метров, как вдруг мне путь преграждает широкоплечий мужчина в погонах. «Девушка, вы не имеете права общаться с задержанным», — хмуро сообщает мне он. «Отойдите, пожалуйста». «Почему?» — выглядываю из-за его спины, пытаясь снова поймать взгляд Артема. «Между нами стоят двое других полицейских. Мне до него никак не добраться. Господи, как же хочется просто его обнять, прижаться к любимому и больше никогда не отпускать!» Руки Артема заведены за спину. «Он не движется с места, пронзительно глядя на меня». «Пустите!» В моем голосе появляются истерические нотки. Я не могу сдержаться, чтобы не пытаться прорваться к нему. «Девушка, прекратите!» — строго говорит мне мужчина. «Иначе мы и вас арестуем». Господи, это какой-то кошмар. Просто страшный сон, которому нет конца. «Вот!» — совершенно теряя голову, роясь в сумке, выуживая оттуда банкноты. «Вот! Держите!» — пытаясь вручить деньги мужчине. «Пожалуйста!» «Это что, взятка?» «Мужчина хмурится все сильнее». «Мило, не надо», — резко говорит Артем, внезапно отрезвляя меня. «Да, он прав, это полный идиотизм. Мне нужно взять себя в руки и не вести себя, как истеричка». «Нет», — мотая головой, отвечая на вопрос мужчины. «Извините». «Хорошо, а то у меня еще одни наручники есть». Похлопывает по карману брюк. «У меня округляются глаза от паники». «Вы родственница?» «Нет», — мотаю головой. «Я его девушка». «Слушайте сюда, девушка. Лучше потратите деньги на адвоката для своего парня. Он ему очень понадобится». «А в чем его обвиняют?» «С отчаянием спрашиваю, надеясь из последних сил, что отец все-таки наврал мне. И Артема задержали за драки». «Идет по статье 228 пункт 1», — сухо отвечает он. «Отойдите, не мешайте нам!» «Черт! Что это еще за статья такая? Я в таком совсем не разбираюсь!» «Задержанный, пройдемте на допрос!» Мужчина отступает в сторону, и я снова могу видеть Артема. Он смотрит на меня очень внимательно. В его взгляде столько невысказанных эмоций, что у меня на глаза наворачиваются слезы. «Это правда?» — шепчу пересохшими губами. Я «Вижу, что он замечает мой вопрос». Если бы он только помотал головой, сказал, что все это ложь, я бы поверила ведь, я верила ему почти во всем. Но он не делает ничего такого. Сразу вспоминается, как он отчаянно доказывал беспочвенность моих подозрений насчет других девушек. Он не врал мне тогда, видимо, не хочет врать и сейчас. Взгляд Артема становится каким-то стеклянным. И он поднимает его над моей головой, глядя куда-то в пустоту. Ну все, хорош уже в переглядке играть. Давай, двигай. Его толкают в спину и ведут в сторону отдельного входа. А мне только и остается смотреть ему вслед, не веря, что все это происходит на самом деле.